Глава 28. Майор успел отжаться от пола в спальне 34 раза, когда совершенно отчётливо услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Он резко поднялся на ноги, замер, прислушался. Кто-то вошёл, швырнул ключи на тумбочку под зеркалом, зашуршал одеждой. Кто? Кроме Алёны так хозяйничать никто не мог, а она не придёт, они развелись. Их должны были развести Алёна говорила, что даже его присутствия не требуется. Он что-то подписал и не пошёл. А теперь всё тянул время и не забирал документы о разводе. Куда ему торопиться? Он жениться не собирается. Тот, кто вошёл, расстегнул молнию, снял куртку или пальто. Снова шуршание, но этот раз пакетов, явно с продуктами, и следом голос. Чекалин, хватит прятаться. Это я, твоя блудная жена. Я вернулась. И хочу накормить тебя завтраком, а то выскочишь сейчас с пистолетом». Он тряхнул головой, зажмурился и досчитал до десяти. «У него с головой в порядке? Он вообще не спит? Нет?» Осторожно ступая, он двинулся в кухню. Он не спал. И с головой у него полный порядок. Такой вывод он сделал, уставившись в узкую спину своей Алены, обтянутую вязаным платьем цвета сливы. Его бывшая жена выкладывала продукты на стол и едва слышно ворчала. Что он развел на кухне жуткий срач. Плиту за это время, наверное, не вымыл ни разу, а в холодильнике у него мышь удавилась. Алёна тихо позвал он, всё ещё опасаясь, что видение исчезнет. Что? Она повернулась, но не исчезла. Глянула забытый у коризной. Что, чекалин? Ты ты что здесь делаешь? Непонятно. Её губы дрогнули и попытались разойтись в улыбке. Но вышло не веселье и агримаса боли? Нет. Непонятно. Если бы не тот, другой, ради которого Алена пожелала с ним расстаться, он бы давно сделал и первый, и второй, и третий шаг ей навстречу. Но тень ее любовника незримо присутствовала, и Чекалин ничего не мог с собой поделать. Помогать ей объясняться он тоже не станет. Сама девочка. Сама как-нибудь. Раз уж вернулась. Я вернулась, неуверенно произнесла она и прислонилась к подоконнику. Примешь? Прогонишь? Нет. Не прогоню, но он сел и провёл по голове рукой, чертыхнулся. Ну ты же развелась со мной, Алёна. Не развелась. Как так? Я забрала заявление. Теперь, если пожелаешь, можешь сам пойти и подать на развод. Ты что сделала? Забрала заявление? Когда? Чекалин задрал голову к потолку. Пытаясь вспомнить точную дату, на которую было назначено второе слушание. Ну да, почти 2 недели назад. Где она была всё это время? Если забрала заявление, почему не вернулась сразу? Вижу вопрос в твоих глазах, Чеккалин. Догадливых мыкнула Алёна. Я не явилась сразу с повинной, потому что летала туда. Да, да, туда, но не к нему, а к родственникам. Оформляла дарственную на квартиру, которую оставила мне малознакомая тётя. Мне с самого начала не нравилось это наследство, какая-то тётя, какая-то квартира, но поскольку твой любовник проживал по соседству, ты решила квартиру оставить себе. Закончил за неё майор Чкалин. А потом у вас что-то не заладилось, и ты решила вернуться ко мне. Так? Я угадал? Алёна смотрела на него тяжёлым взглядом, который он расшифровал без проблем. Она не ожидала такого приёма. Думала, он упадёт ниц обнимет её колени, разрыдается и простит. А он не простит. Не сегодня, не так это. Он не может так вот. Он не игрушка, которую можно завести по желанию и в нужное для неё время. Он человек, живой, и ему было очень больно. Сейчас притупилось. Но первое время ты против моего возвращения. Алёна скрестила руки на груди, глянула с вызовом: "Мне уйти? Как хочешь". «Задерживать не стану». Он глянул на гору пакетов с манкой, мукой, рисом, макаронами и добавил со вздохом, отворачиваясь. «Но «Ну и гнать не буду». Алексей ушел в ванную и пробыл там дольше обычного. Боялся выходить. Боялся, что она осталась. Боялся, что она ушла. Он не нашел нужных правильных слов, и Алена ушла. А он совершенно точно не хотел, чтобы она уходила. «Может, он не прав?» Начав с упреков. Но он всё ещё любит её и скучал всё это время. Она была дома, на кухне, готовила ему пшённую кашу с тыквой и изюмом, как он любил. Успела переодеться, поменяла платье на домашний трикотажный костюм. Волосы подобрала высоко, перевязала маленькой косынкой, она так всегда делала, когда готовила. Садись, Чкалин, ешь. Алёна громко стукнула тарелкой с кашей по столу. Чай? Кофе? Кофе? Он взял в руки ложку, втянул ароматный пар, поднимающийся от тарелки, чуть молока и и две ложки сахара. Ты что, думаешь, я забыла? Алёна схватила банку с кофе, захлопатала у кофемашины, молчала до тех пор, пока в чашку не брызнули кофейные струи. Лёш, я виновата, очень виновата, произнесла она тихо, опершись кулаками о столешницу, на которой пыхтела кофейная машина. Дурь, распущенность, Помутнение, не знаю, как назвать то, что со мной произошло. А потом, словно по щелчку пальцев, занавес упал, и я обмяла, что я наделала? Я, я не могу без тебя, Лёшка. Варчи, ругайся, презирай, но не гони. Я заслужу твое прощение. Какой-то самый крупный изум стал поперёк горла, не желая проглатываться. Уродство какое-то, есть нормальную еду разучился. Он закашлялся. Позволил ей постучать себя по спине, молча доел, выпил кофе, отказавшись от постелы, и ушёл одеваться. Алёна мыла посуду, когда он уже в куртке возник на пороге кухни. Я, Чекалин, подышал глубоко и всё же сказал: "Я не хочу, чтобы ты уходила". На совещании вместо него пошёл Женя. Полковник позволил: "Ну, занимайся чем положено, потом доложишь отдельно". Ввели Лун Чекалину по телефону: "И давай уже закругляйся с этим делом". Пора его в суд передавать. Объёмы, товарищ полковник. Людей не хватает. Сектанты обложились адвокатами. Как противотанковыми ежами. Понимаю. Бери в помощь кого-нибудь. Старшего лейтенанта Провару привлеки. А то носится, понимаешь, по городу. С ветряными мельницами борется. Всё, к вечеру доложи. Доложи. Было бы о чём докладывать. В 26 эпизодах из 35 не нашлось состава преступления. Там, кто замучил троих членов общины, в том числе Игоря Кузнецова, уже предъявлено обвинение. Он ждёт суда. Всё остальное, Маш, представляешь, мы даже факты мошенничества ни одного доказать не смогли, жаловался он Проворый. Та явилась сразу после обеда с невероятно загадочным лицом. Если чекалину не изменяла его интуиция, Маша до этого старательно от него пряталась. Он не выдержал. Званком вызвал её к себе и передал приказ полковника, что в самом деле, как пацан бегает, её по коридорам ищет. Почему? Потому что все сделки заключались исключительно на добровольной основе, там порядок в документации, комар носа не подточит. А вот некто Артур Смирнов, который неоднократно занимался оформлением вообще не, утверждает обратное. То есть, то есть он утверждает, что не все и не всегда знали, что подписывают. К примеру, тот парень, с которого всё и началось, Валерий Ломов, подсказал майор. Вот-вот. Ломов, когда его с другом привезли в общину, то через какое-то время попросили подписать генеральную доверенность на совершение всех сделок с недвижимостью. И, по словам Смирнова Артура, парень даже не знал, что за бумагу держит в руках. А сам Артур Смирнов имел право оформлять подобные документы. Разве этим не нотариус занимается? Нотариус, нотаріус. Он И его хорошие знакомые Люба, вскрывшие себе вины не так давно, работали на нотариуса, были его представителями. На них лежал сбор подписей документов, и не только на них, а на кум ещё. А ещё, Маша сощурила глаза в хитрой ухмылке. Там засветился наш всеми уважаемый Игнат Фёдорович Гришин. Да ладно, майор недоуменно вытаращился, но его никто не назвал на допросах. А говорюсь сразу, Маша выставила дошки с щитом. Было это давно, и по эпизодам весьма незначительно. 2-3 раза он оказывал посреднические услуги общения, а потом что? А потом, со слов Артура Смирнова, он слил эту подработку своей помощнице Любе, а та уже привлекла его. Но вполне могло быть наоборот. И Смирнов теперь просто чистит репутацию. Сейчас не об этом. Маша подняла тонкий пальчик Гришен знала о существовании этой общины и не сказал об этом, когда его жену нашли в одной из братских могил. Почему? Не знаю, почему. Чекалин с интересом смотрел в горящие азартом глаза Маши. Вполне возможно, он продолжал оказывать ему услуги, но уже не афишируя своё участие. Могло быть такое. Чекалин вздохнул, оседлал свой стул и положил руки на спинку. Но не было. Его даже никто не помнит начиная с низшего эшелона, заканчивая руководством общины. Может, покрывают? Маша с досады прикусила губу. Ну зачем? Не знаю, вспыхнула она, подумав. Но он мутный какой-то, Алексей, неискренний. Если бы мы всех мутных и неискренних привлекали к ответственности, везде были бы тюрьмы, Маша. Что ты к нему прицепилась? Человек переживал, сам пришёл заявить об исчезновении жены. Чекалин запнулся. Это был не аргумент. Очень часто преступники поступают именно так. У тебя есть хоть какие-то доказательства, что он причастен? Пока нет. Вода одна махнула рукой Маше и надло губы. Даже рассказывать особо нечего. Я готов послушать твоё особо нечего. Чекалин глянул на часы. Одного из подозреваемых из общины должны были привести на допрос минут через 20-30. Время есть. Итак, первое «Самое первое — это его штаны». «Что-что?» С что? соседкой снизу, Нина Ивановна, утверждает, что в тот вечер, когда Лариса уехала, ее сосед явился откуда-то очень поздно, почти под утро, и сразу занялся стиркой. Вывесил за балкон свои штаны. Они замерзли и молотили потом на ветру о балкон так, что она чуть с ума не сошла». Чекалин хмыкнул. «С Ниной Ивановной он был немного знаком». Вывести её из себя был способен безвычный полёт мотылька. Ладно, дальше. Потребовал он. Но это не аргумент, сама понимаешь. Он мог быть дома всё это время, а в цирку затеял под утро, потому что не спалось. Ну да, ну да. Я ей то же самое и сказала, а она Маша широко заулыбалась. Она назвала мне мотив возможного участия Гриши в исчезновении его жены и деньги. Деньги. Его жена была состоятельной женщиной, не жена, тёща. Она была очень состоятельной, очень. Какой-то родственник или знакомый Нины Ивановны рассказал ей, что Лариса унаследовала от матери целое состояние. И по информации, полученной уже из других источников, Лариса не собиралась делиться им с мужем. И что это за источник? Подруга Любы, которая без причины вскрыла себе венные была помощницей Гришина, закончил за неё майор Именно. Маша побарабанила ладошками по столу. Так вот, Люба рассказывала своей подруге Ксении, что Лариса как-то спросила у неё, каким образом можно распорядиться наследством, чтобы муж не имел на него никакого права. Да, и перехожу к самому главному. Она встала посреди кабинета, как для выступления приподняла подбородок. У меня есть неоспоримые доказательства того, что Люба не убивала себя. Чекалин мысленно чертыхнулся. Он с этим даже не пойдёт к полковнику. Понятно, куда тот его пошлёт. Дело закрыто, старший лейтенант. Напомнил он ей. Рано. Рано закрыли, майор. Маша достала из кармана китель и флешку. Вот оно, доказательство. Что там? Здесь запись того, как один и тот же незнакомый жильцам человек дважды входит в подъезд, где проживала Люба. И дважды выходит. Последний раз сразу после убийства Любы. И он не дал ей договорить. Встал, забрал с её рук флешку. Уже через минуту он просматривал записи и возмущённо фыркал. "Знаю, не видно, как он входит и выходит именно из подъезда, но там больше некуда свернуть", мягким голосом говорила Маша, склонившись к его плечу. "А теперь внимание. Главный аргумент. Этого человека Гаврхлопов видел, видел выходящим из квартиры его соседки. Он не знаком ему, но опознать сможет", чекал он подумал. Потом ткнул пальцем восстановленный кадр. «Представляешь, как удобно Гавру Хлопову, что этот некто есть на записи. Это-то к чему?» Маша отшатнулась. «Это я к тому, старший лейтенант. Он может сказать все, что угодно, лишь бы избавиться от подозрений на свой счет». Сама говорила, что у Гришина в тот вечер состоялась встреча с Любой в кафе через дорогу от их офиса. Говорила. Ее подруга подтвердила. А ещё она сказала, что Люба боялась заходить в подъезд. Ей показалось, что она видит в полухи какого-то света в окнах, как от фонаря. И она вызвала звонком своего начальника, поужинала с ним в кафе. И ты всерьёз считаешь, что он сидел в засаде в её квартире? Потом по звонку сходил на встречу и снова вернулся. А что если и так? Надо просто сверить время перемещений этого человека и время звонков. Сверяй. Я не против, но Чекалин снова потыкал пальцем в монитор, считая, что элегантный Гришин способен прийти на встречу к женщине в кафе в таком наряде, и машина Маша это не его машина.